Глава 3. Остров Рикарда, в который нашему герою делают предложение, от которого нельзя отказаться. Остров Рикарда, часть архипелага императрицы Евгении, координаты те же. «Ты вообще понимаешь, что произошло?» – поинтересовался император. «У него был даже не один шанс из ста, а гораздо меньше». Ты знаешь, что дистанционное инициирование святостью невозможно без как минимум 50% предрасположенности реципиента, Но даже в этом случае статистика благоприятных исходов не превышает 4-5%. И уж точно никто никогда не слышал о том, чтобы святость скинули на кого-нибудь ниже десятки. Император замолчал. Возникла пауза, и четвертый внезапно понял, что это был вопрос. Нет, не знаю, чистосердечно ответил он. А волков это кто? Тут кого-то знаешь, как Саню, а лысый Семенов. Предрасположенность реципиента и прочие непонятные слова это то, о чем Геном был невероятно везучим человеком, а ты потенциальный бриллиант, требующий огранки. И еще вопросы. А зачем он так рисковал? Тупой, искренне удивился обладатель 916 уровня. потому что альтернативой был стопроцентный проигрыш. Волков с Семеновым отрабатывали его без вариантов, они боевики, а у него боевка всю жизнь была даже не побочкой. Он совсем другие вещи раскачивался, что он еще мог? Тянуть время, дожидаясь спасательной команды. Во-первых, он не мог знать о том, что я уже на подходе, а во-вторых, думаю, если бы он еще пару минут попрятался, когда его монахов вырезали, с него бы святость слетела. Там же требования к этике запредельные, но об этом мы с тобой еще поговорим. Обещание поговорить почему-то прозвучало очень зловеще, а император меж тем продолжал. Когда Волков зажал его рядом с инициированным монахом, а других в монастыре нет, то есть теоретически способным перенять святость, Гена реализовал единственную возможность не слить наш план, пусть даже возможную чисто в теорию. Он поставил все наши 70-летние усилия не на орел и решку, даже на то, что монетка станет на ребро, и сорвал банк. Император вдруг с размаху хватил кулаком по столу. Сбитый из дубовых плах стол разлетелся не в щепки, даже в труху. Развалив стол, Суперхай неожиданно захихикал, а потом и в голос заржал. «Четверка! Мать ей идти! Скрижали, понесет четверка!» Это, конечно, пока чисто в теории, но это даже не сюр, это ионеску какой то О боги, сколько же лет жизнь меня таким зигзагом мордой по асфальту не возила. В один день с полного фарша в полный же минус, а потом пусть в около нулевой, но плюс. Двести лет такого вспрыска и адреналина не было. Или триста. Тут император, наконец, обратил внимание на четвертого, слушавшего его с открытым ртом. Примерно половина слов, произносимых хаем, была ему абсолютно непонятна. Терпение, мой юный друг, терпение. Я понимаю, что у тебя в голове сейчас салат оливье из мелко нарубленной информации, но времени у нас меньше трех часов. А сделать предстоит столько, что глаза закатываются и смотрят на внутреннюю поверхность затылочной части черепной коробки. Мне надо запустить процесс, поэтому сначала звонок, а потом мы с тобой поговорим». Император извлек какую-то коробочку, чем-то щелкнул, и коробочка начала издавать щипящие звуки. «Гуа, импу!» — сказал он в нее. «Гуа, ответь импу!» На связи вдруг ответила коробочка с женским голосом. «Штаны, ты что, совсем берега потерял, старый ты дурень? Маразм подкрался незаметно?» Хм... Ай заметно смутился. «Гуа, я здесь не один. Выбирай выражение». «А мне насрать!» — торжествующе заявила коробочка. «Тебя не было несколько часов. Никто не знает, куда ты делся. И это накануне старта?» Что я должна была подумать? Весь клан на ушах и на валидоле. Смежники на нас волками смотрят. Думают, что мы их кинуть решили. А что мне им сказать? Извините, у нас клан Лид потерялся, и мы его найти не можем. Женщина явно была на нервах, и этот монолог мог бы продолжаться долго. Но император прервал его одним единственным словом. Заткнись. Сказано это было таким тоном, что неведомая Гуасик на полусловии с сказала. Извини, говори, я слушаю. «Вот и слушай». Император не скрывал раздражения. «Черные прорвались в монастырь. Генка убит. Я опоздал». «Генка?» – женщина выкрикнула это таким тоном, что было понятно, сейчас последуют бабье слезы. «Заткнись», – повторил император, – «но уже не зло, а как-то командирский, что ли». «Короче, это был явный приказ. Заткнись и слушай, потом поплачем». Берюк спас проект. Это была полная авантюра, но она сработала. Он скинул святость на одного из монахов, который в итоге уцелел. «Гешка!» Только и сказала женщина, которая, похоже, все-таки плакала потихоньку. «Слушай дальше. Все не так радостно. Этот монах четверка». «В смысле?» – женщина мгновенно собралась. «Что значит четверка? Почему четверка?» «А я откуда знаю, почему?» Имп не скрывал свое раздражение. «Может, его кормили в детстве плохо, вот и не растет в уровнях». «Извини, я слушаю, больше глупых вопросов не будет». Да уж, постарайся. Как ты понимаешь, с черными у нас теперь война, а мы, как обычно, не готовы. Поэтому первое – объявляй всеобщую тревогу моим кодом. Все пропуска на нашей территории аннулируются, хватит с нас прорывов. Поставщики разорутся, пусть орут. Вернусь, буду сам разбираться. Индивидуально в каждом случае. Второе – я сейчас буду заниматься только войной. Московский проект будешь курировать ты. До старта два с половиной часа. Я сейчас поговорю с четвертым. Ты все срочно правишь с учетом изменившихся обстоятельств. «Жень, ты серьезно запускать проект с четверкой?» «Да». Это короткое слово сказано было так, что четвертому очень захотелось забиться под лавку и прикинуться этом ветошью. «Мы должны». «Нет, мы обязаны попробовать, иначе Генка зря погиб». «Но, но он же не дойдет». «Конечно, не дойдет, он же четверка», – язвительно подтвердил император. «Его там сожрут и даже не заметят, значит, нужно сделать так, чтобы дошел». «Гуа, не тупи, я понимаю, ты сейчас ошарашен загенки, генки, но давай уже включай мозги. В любом плюсе есть минусы, в любом минусе плюс. У него запредельно низкий уровень, а прокачать его мы не успеваем. Значит, останется четверкой. Можешь быстро прикинуть, как изменяются нормы сопровождения». «Ой, точно, сейчас в коробочке что-то застучало и заклацало». Император, пользуясь паузой, весело подмигнул четвертому. Тот уже совсем ничего не понимал, поэтому зачем-то подмигнул в ответ. Суперхай счастливо хрюкнул и вновь поднес коробочку карту. «Ну что там?» «Это, конечно, очень грубо, но трое хаев точно проходят. Возможно, пролезет еще один перекинутый. Но это уже надо хорошо посчитать. Не хватало еще, чтобы из-за ошибки с него святость летела. «Ну вот видишь, трое хаев – это сила, может, и дойдут». «Трое хаев – это, конечно, сила. Вот только где мы их возьмем? Наших нельзя, сопровождение силами жителей верхних планов запрещено. Только местные уроженцы. А это значит либо дикие, либо падшие. Диких нафиг. В них о предказании ни слова. Падших ищи». «Да какая разница, падших или диких? Все равно ни те, ни другие к нам не пойдут. Это еще почему? Теперь ты тупишь, имп. Потому что сопровождать четверку могут только монахи. Иначе святость слетит». Значит, хаем класс на монах придется менять. На смену класса никто не подпишется ни за какие деньги. Не бывает таких дураков среди хаев. Значит, нужно искать тех, кто подпишется. Причем один из хаев нам нужен обязательно в окрестностях Владивостока, чтобы нашего четверку сразу не съели. А дальше уже импровизировать будем. И я не поверю, что нет ни одного, кто бы подписался. Люди склонны оказываться в заднице. И наверняка хоть один хай сейчас сидит настолько глубокой заднице, что подпишется на все, лишь бы мы его оттуда вытащили. Не то что на смену класса, на смену пола пойдет. Император говорил жестко, но на собеседницу особо не давил. «Давай так, я поговорю с нашим гонцом, все ему объясню. Ты в это время ищешь в окрестностях первого хая. Все готовишь для путешествия, прибываешь сюда через час». «Да, вот еще. С началом паломничества мы с тобой уйдем на свой план. Нужен кто-то, кто бы довел нашего гонца до первого хая. В пределах стартовой локации сопровождение сторонними аборигенами разрешено, кто у нас есть во Владике». Ну, если исключить совсем экзотические варианты. Либо клетчатые тигры, либо щелкающие клювом. Давай тигров. во вторых мне название никогда не нравилось. Тигров так тигров, роднодушно отозвалась женщина. Все равно оба луя примерно в одну цену. Значит, решили. Договариваясь с тиграми, если Рыкало начнет борзеть и заламывать цену, напомни ему про лысых крыс. Он в курсе. Отбой связи. Отбой связи, повторила женщина, и коробочка наконец-то перестала потрескивать и попукивать. Теперь с тобой. Император повернулся к четвертому. Как я понимаю, у тебя в голове крутится тысяча вопросов, но начнем мы с того, что ты мне задашь только один из них, только один, но главный. Я слушаю. Э, и... замялся четвертый, но потом решился и спросил о том, что заботило его больше всего. Кто вы? Оценка удовлетворительно. резюмировал император, кивнув головой. Ты не безнадежен. Он похлопал себя по комбинезону, буркнул: "Ах, там" да... и с надеждой возрился на четвертого. У тебя сигарет нет? «Нет», – уверен, ответил четвертый, даже не догадываясь, о чем его спрашивают. «Ах, да, четвертый же!» – повторил император. «А в монастыре кто-нибудь курит?» И тут же поправился. Курил, что делал, не понял четвертый. Дым изо рта выпускал, четвертый мрачно покачал головой. «Ну да, ну да», – покивал император. «Изжитая вредная привычка. Что-то я туплю». Он немного посидел, пожевал губами, потом, наконец, начал рассказ. Кто мы такие – это хороший вопрос. Давай для начала познакомимся еще раз, уже по-настоящему. Меня зовут Евгений Викторович Штанский. Я глава одноименного клана со штабской квартирой в верхних планах. Ник у меня император. Тебя, насколько я понимаю, про имя спрашивать бессмысленно». «Я подкидыш, пожал плечами четвертый. В приюте звали по номеру. Старый называл мелким. Здесь зовут четвертым. Больше никто и никак меня не называл». «Понятно. А про верхние планы тебе в приюте что-нибудь рассказывали?» «Тоже, что и всем. Там рай, туда ушли лучшие люди и до сих пор уходят. Надо стараться. Если ты будешь лучшим, то однажды будешь вознесен верхние планы. Но только у меня прокачка совсем не идет. Мне верхние планы не светят». «Ну, протянул штанский император». Не так уж сильные наврали. Несколько поправок, если позволишь. Во-первых, ушли не лучшие. Ушли и уходят самые сильные. А это разные вещи. Первые годы после пришествия системы вообще все было очень просто. Как только берешь 200 уровень, сразу возносишься в верхние планы. Кто только туда не попадал. Поскольку прокачка требовала обязательного владения холодным оружием, в основном наверх уходили профессиональные спортсмены, реконструкторы и военные спецчастей. На удивление, много было маньяков компьютерных игрушек. Связуха и у них обычно было так себе, но пришельцы дали нам техники прокачки внутренних резервов организмов, базирующихся на использовании праны. По сути, если не вдаваться в суть, та же магия. Да ее так обычно и называют. В общем, любители сетевых игр компенсировали физическую немощь лютым задротством по раскачке магии. Ну а главный сюрприз был, конечно, когда стало известно, что прокачиваться могут не только люди, но и животные. Точнее, по канону любое существо, имеющее 9 отверстий на теле. Зверям, конечно, было сложнее, у них прокачка двухступенчатая. Сначала они обретают разум и мутируют в человекоподобную форму, становясь тем, кого сегодня называют демонами. На этом этапе у них уровни обнуляются, и прокачка начинается, по сути, заново. Но все равно ты не представляешь, как умеют качаться животные. Любые качели сдохнут от зависти. Мы, люди, за века своего господства на планете все-таки изрядно расслабились». К чему это привело, ты, разумеется, знаешь. Власть людей держится только в крупных городах или в хорошо укрепленных поселениях, вроде вашего острова. По всей остальной территории гуляют банды разнообразных демонов, распевая под гармошку цыпленок жареный. Чего? Торопел четвертый. Да ничего, это я так анархистов из советских фильмов вспомнил. Похоже, очень. Ты, наверное, думаешь, зачем этот старый дурак рассказывает тебе общеизвестные вещи. Четвертый, не рискнув собрать, кивнул, император хохотнул. «Смелый, прощаю, как говорил Челентано. Так вот, эти азбучные вещи я тебе повторяю, потому что плавно перехожу к рассказу о том, что творится в верхних планах. А вот про это ты, боюсь, не знаешь ничего. Верхние планы – это не рай, совсем не рай. Это сообщество миров в первой ступени». Он взглянул на затупившего четвертого и махнул рукой. «И чему вас только в приюте учили? Ладно, давай обо всем по порядку». Во Вселенной существует огромное количество миров и постоянно открываются новые. Наш, например, был открыт 300 лет назад, ну чуть больше. Практически все эти миры нулевого уровня, наша Земля тоже. Но есть миры первого уровня, они же верхние планы. А миры второго уровня есть, спросил смелевший юноша. Миры второго уровня существуют только в легендах, немного раздраженно ответил Кванлит. Слушай, не перебивай, я сам собьюсь. На чем я остановился? Да, на мирах нулевого уровня. На все только что открытые миры подселяется система, и население начинает вечный бой за право подняться наверх, переселиться в верхние планы. Было бы странно, если бы он не начался. Качество жизни в верхних планах на две головы лучше, чем здесь. Достаточно сказать, что тамошние жители практически бессмертны. Мне, например, далеко за 300 я приход системы уже студентам-старшекурсникам встретил. Тогда началась отмороженная гонка за уровнями. Все стремились взять 200 уровень, чтобы покинуть этот душный мир. Но однажды кто-то взял 200, а верхние планы не вознесся. Так жители Земли узнали, что наверх берут не всех, у каждого мира есть квота в размере сотой части населения. Один процент счастливчиков, проще говоря. Когда квота была выбрана, началась дикая тусня уже в рамках квоты. Нам, уже живущим наверху, быстро пояснили, что сюда берут не только не всех, но и не навсегда. Во-первых, верхние планы можно покинуть вперед ногами. Если кого-то из тамошних жителей убивают, и они уходят на реинкарнацию, как сегодня ушли Волков с Семеновым, на место выбывших с Земли возносятся новые. В рамках квоты, разумеется. Но смерть не единственный выход оттуда. Вскоре стало понятно, что рейтинговая система едина для всех уроженцев Земли. Грубо говоря, если самый низкий уровень у землян, живущих в верхних планах 217, то как только кто-то на планете возьмет 218, он будет вознесен. а обойденный им небожитель вернется на малую родину. Многие поднявшиеся в верхние планы, решившие немного отдохнуть от бешеной гонки, посыпались обратно на землю звездопадом. Таких здесь называют падшими. В общем, что там, что здесь, все, как говорила королева, даже чтобы просто оставаться на месте, надо очень быстро бежать. Но иногда вверх поднимаются не отдельные люди или демоны, а весь мир целиком. Тогда мир нулевой ступени становится миром первой ступени, а пространство верхних планов становится больше, потому что верхние планы из миров первой ступени и состоят. А вот теперь, слушай внимательно, это очень важный момент. Быть миром нулевой ступени – это тупик. Хваленная система, о пришествии которой так мечтали во времена моей молодости писатели Литр-ПГшники, не они ли ее и накликали? это не благо, а проклятие. «Почему?» – не выдержал четвертый. «Потому что она инициирует войну всех против всех. Чтобы подняться, надо качаться. Качаться можно только за счет других. Выбор простой. Либо ты качаешься на них, либо они прокачаются на тебе». И если люди между собой еще могли теоретически договориться, то прокачка животных спутала все карты и окончательно актуализировала лозунг «Бей всех, очки лишними не будут». Но это, как я уже сказал, тупик. Миры нулевой ступени выполняют одну единственную задачу – поставляют мирам верхних планов элитных особей, отобранных в результате жесткого отбора. Это даже не сырьевой придаток, это вообще не пойми что. Добровольно сливать чужим лучших, накапливая у себя отбракованных. Пока понятно? «Понятно», – кивнул четвертый. «Непонятно только, а что делать-то?» Вы правильно сказали, здесь нет выхода. Если кто-то не будет качаться, его просто отправят на реинкарнацию. А количество перерождений тоже не бесконечное.